Глава четвертая. «Я самый странный из смертных». Девятая Сократа осудили при демократическом строе. Это стало еще одним из обстоятельств, сильно подействовавших на Платона – в котором уродливый, хотя и недолгий режим 30 тиранов, за 5 лет до того свергнутый восстанием демократов, оставил чувство устойчивого отвращения. Его дидья Критий и Хармит принадлежали к числу самых злющих из 30. Они уговаривали его заняться политической деятельностью, обещая свое покровительство. Но Платон отказался. В ту пору ему было 24 года. Ему было 29 когда Сократа казнили по обвинениям выдвинутым Анитом, деловым человеком, милетом-поэтом и ликоном-оратором. Сократ пережил беззаконное правление Тридцати, свободно расхаживая по городу и продолжая оставаться Сократом, хотя один раз его все же вызвали куда следует и предупредили. Тиран Харикл призвал его к Критию, который ни слова не сказал о днях, когда он и Сократ пребывали в более дружеских отношениях. В ту пору Критий, человек молодой, таскался за Сократом по городу, чтобы научиться у философа тому, чему он сможет научиться. Он научился вести дебаты. Чему он не научился, так это тому, что предметом дебатов являются не сами дебаты. «Существует закон», — сказал Критий, — который запрещает учить искусству слова. Сократ не знал такого закона. — А я его только что установил, — сказал Критий. Он установил этот закон, имея в виду Сократа. Сократ сказал, что не понимает, какое отношение имеет к нему искусство слова. — Я готов повиноваться законам, — продолжал он, немало не кривя душой, и сразу же принялся по своему обыкновению упражняться в искусстве слова но я должен понимать их, чтобы незаметно для себя по неведению не нарушить в чем-нибудь закона. Вы можете дать мне точные указания? Почему вы приказываете мне воздержаться от искусства слова? Потому ли, что оно, по вашему мнению, помогает говорить правильно или потому, что неправильно?» Тиран Критий уже начал вращать глазами. Если говорить правильно, то, очевидно, пришлось бы воздерживаться говорить правильно. Если же говорить неправильно, то, очевидно, я должен постараться говорить правильно. Чего именно вы от меня ожидаете?» Харикл раздраженно ответил. «Когда, Сократ, ты этого не знаешь, то вот что мы объявляем тебе простыми словами, понятными даже тебе, чтобы с молодыми людьми ты вовсе не разговаривал. Так чтобы не было сомнения в моем послушании, сказал Сократ, определите мне, до скольких лет должно считать людей молодыми? До тех пор, ответил Харикал, пока им не дозволяется быть членами Совета, как людям еще неразумным. И ты больше не разговаривай с людьми моложе 30. Сократ покивал. Предположим, сказал он, я захочу что-нибудь купить. Если продает человек моложе 30 лет, Тоже не надо спрашивать, за сколько он продает. О да, сказал Харикл, о подобных вещах можно. Но ты, Сократ, по большей части спрашиваешь о том, что и так знаешь. Так вот, об этом не спрашивай. Такой отзыв о нем Сократа ничуть не обидел. Если меня спросил молодой человек о чем-нибудь мне известном, например, где живет Харикл или где находится Критий, должен ли я отвечать? — О подобных вещах можно, — сказал Харикл. — Но видишь ли, Сократ произнес Критий с выражением человека начальствующего, решившего покончить со всем, с чем ему угодно покончить. Придется тебе в разговорах о тех, кто правит страной, отказаться от твоих любимых предметов, от всех этих сапожников, плотников, кузнецов. Думаю, они совсем уж истрепались от того, что вечно они у тебя на языке. Да и меня уже мутит, когда я слышу о них. Как ты знаешь, я помог устранить нашего старого друга Алкивиада. Так не думай, что на тебя у меня духу не хватит. Будь Сократ побогаче, он мог бы кончить и хуже, ибо эти тридцать тиранов были тиранами не только в классическом, но и в современном смысле слова. Они алчно присваивали собственность тех, кто им противился, тех, кто оспаривал их действия, а также тех, на чье богатство они позарились. Брали людей под стражу, условно преступников, без объяснения причин и привычно приказывали напоить их цикутой, не затрудняя себя выдвижением обвинений.